У этой женщины был живой деятельный характер, а из нее сделали игрушку, куклу в золотой клетке. Сейчас клетка исчезла, но она еще не знала, сумеет ли полететь вновь. Нам потребуется не одно мужество, только в том случае, если мне удастся объединить всех людей, способных держать оружие, мы сможем избежать еще более печальной и совсем уж недалекой участи. Человек с маниакальным стремлением к диктаторской власти может натворить на таком маленьком замкнутом кусочке пространства, каким стал теперь наш корабль. Слишком много бед. «В этом я постараюсь вам помочь. Во всяком случае в том, что касается моих людей». Она горько усмехнулась и тут же поправилась. «Я имею в виду людей Танина. У меня есть на них кое-какое влияние». Их всю жизнь приучали кому-то подчиняться. Сейчас, кроме меня, у них никого не осталось. Она решительно поднялась и протянула ему руку, прощаясь, словно они вели светскую беседу на каком-то дипломатическом приеме. Теперь пришло время Неверову горько усмехнуться, пожимая эту прохладную узкую ладонь. Он задержал ее в своей чуть дольше, чем следовало, и в наказание увидел, как Бирюза ее глаз способна мгновенно превратиться в лед. «Не делайте этого». «Не делать чего?» Он и в самом деле не понимал, что она имела в виду. поскольку такой пустяк, как слегка затянувшееся рукопожатие, не мог вызвать столь бурной реакции. Того, что вы начали, когда увидели меня впервые. Терпеть не могу дорожного флирта. Наша дорога закончилась, Элайн. Очень скоро каждому из нас придется выбирать для себя новую. Он испытал необъяснимое горькое удовольствие от звука ее имени и, не сказав больше ничего, направился к выходу. К вечеру следующего дня их маленькая армия, считая тех, кого сумел завербовать боцман среди членов команды лайнера, увеличилась на 20 человек. Все люди тонина присоединились к отряду Неверова. Теперь, когда у него появилась реальная сила, нужно было тщательно спланировать операцию по захвату корабля. Неверов хотел провести ее с минимальными потерями. Он знал, что собой представляет высадка на незнакомую планету с последующей колонизацией, Каждая пара рабочих рук вскоре будет цениться на вес золота. Успех подобного предприятия полностью зависел от количества людей, участвующих в освоении планеты. Да и не мог он себе позволить руководить операции, связанные с большими человеческими жертвами. Такие вещи забываются не скоро, а в условиях, когда все официальные законы и правила перестают действовать, авторитет руководителя среди жителей колонии становится решающим фактором. Чтобы не привлекать к своим людям излишнего внимания, Неверов запретил любые передвижения по кораблю без самой крайней необходимости. На небольшом военном совете присутствовало всего четверо. Он сам – боцман, штурман и начальник охраны Танина лейтенант Карлос Фарины. Совет собрался в каюте Неверова, хотя здесь отсутствовали многие удобства и было довольно тесновато, зато не было жучков. Апартаменты Танины почти наверняка прослушивались, а свою каюту Неверов тщательно проверил. Боцман принес с собой взятый из багажного отделения небольшой редикюль, составлявший весь багаж Неверова. Несмотря на несолидный вид, этот чемоданчик содержал внутри, кроме мощного станнера с двойной батареей питания, множество необходимых предметов. В том числе и аппаратуру, способную защитить от прослушивания не слишком большое помещение. Нам понадобится подробный план корабля. сказал Неверов, когда все наконец разместились кто как сумел в тесном пространстве его каюты. «Насчет подробного не уверен, но в общих чертах могу нарисовать», – пробасил Боцман. «Вообще-то, если служишь на какой-нибудь посудине достаточно долго, постепенно запоминаешь все ее уголки». Боцман скромничал. Через полчаса у Неверова был детальный чертеж всех трех горизонтов Севастополя – с отмеченными синим цветом зонами, находившимися под контролем людей Старпома. Сейчас наше главное преимущество – внезапность. Старпом контролирует штурманскую рубку, и это крайне опасно, потому что там – главный управляющий центр всех корабельных механизмов. Оттуда они могут перекрыть снабжение любых отсеков и лишить нас воды, пищи, даже кислорода. Это можно предотвратить, обесточив энерговоды, отходящие от машинного отделения. Если мы лишим их энергии, они ничего не смогут сделать. К сожалению, и мы тоже. Энергии понадобится нам для того, чтобы пробиться на верхние палубы крупки. Поэтому давайте не будем торопиться. Нам нужно выбрать подходящий момент и действовать только наверняка с минимальными потерями. Чем дольше Старпом будет оставаться в неведении относительно наших планов, тем лучше. Время сейчас работает на нас. С каждым днем наш отряд становится сильнее, у нас появляются новые люди, да и запас оружия постепенно увеличивается. «Как вам удалось пронести через таможенный контроль такой арсенал?» – спросил Неверов, с нескрываемым изумлением разглядывая худощавого и такого неестественно юного с виду Фарина. «Да и зачем вам оно было нужно в этом курортном рейсе?» Ну, таможня уже давно куплена танина и моих людей не проверяет. А что касается вашего второго вопроса, никогда не знаешь, чем закончится рейс.